А да, сегодня я хочу, чтобы непостоянные боги сполна одарили меня счастьем, предназначенным мне судьбой. Анаис склонила голову ему на плечо, и глаза встретились и слились в долгом взгляде, как родники сливаются в одном ручье. Защищённые дворцовыми стенами от ревнивых взоров богов и людей, они были счастливы вдвоём, пока мрак не окутал дворец. Возвещая наступление ночи. Набусардар проводил Нанай в ее покое. «Да хранит тебя твой Анлиль!» — сказал он ей, расставаясь. Когда она вошла в опочивальню, Тека пригодавляла для нее ночную одежду. Она помогла Нанай совершить омовение, и, умастив ее тело благовониями, нарумянив и наведя щеки нежной матовой пудрой, похожей на белую пыльцу, Облачила госпожу в белоснежной, отделанной вышивкой убор. Но она и взглянула на себя в зеркало, когда Тека завязывала на ее талии розовые и голубые ленты. «Ты прекраснее райских дев, избранница моего господина!» Сказала Тека. «Ты прекраснее радуги! Видел бы тебя сейчас твой повелитель, он никогда больше не поглядел бы ни на одну из женщин. Ты словно развокрылая горлинка». На мраморном ободке пруда и штарх, словно песня про северные облака, румяные от зари. Отчего ты так старательно ежаешь меня? Обычай требует от женщины, встречающей победитель быть нарядной. В первую ночь по возвращении его с войны она должна принадлежать ему. Но она и замерла от изумления: "Не бойся, благородная моя госпожа, ласкало её взглядом верная рабыня не тревожься ты любима самой нежной любовью я вскормила набусардара своей грудью достаточно моя матушка его умерла в родах и знаю какая кровь течёт в его жилах знаю что у него на сердце и что в мыслях да благословит тебя в его объятиях иштар богиня любви задую все светильники кроме одного так и сказала с поклоном твой господин будет ждать тебя и притворила за собой дверь. Но она и стояла перед зеркалом, стыдливо разглядывая себя. Огненные локоны ее струились по плечам и спине. Щеки, овеянные очарованием юности, напоминали созревающие плоды. Изящно очерченные губы были похожи на сложенные крылья бабочки, трепещущие в предчувствии головокружительного полета. Разглядывая свое отражение, она вспомнила слова Теки. «Твой господин будет ждать тебя». Но она и медленно отошла от зеркала. Покоина Бусардара от ее почивальни отделяла лишь деревянные двери, завешанные драпировками с тонкой шерстью. Коснувшись их, она остановилась в нерешительности. Да, есть такой обычай, освещенный божественной штарп, Первая ночь принадлежит вернувшемуся со войны победителю, но что если она нарушит его? Пользуясь покровительством той же Иштар, нет на чистоту её непорочного тела покушается царь. Так уж воста крат лучше принадлежать на Бусардару, единственному, кому она хотела бы принадлежать. Мысли на Бусардара были заняты совсем иным, и он очень удивился, когда увидел Нанай в своей комнате. Он возлежал на ложе, рассматривая план местности, где персы рыли канавы, прикидывая расстояние от озера Нитракрис до Персидского залива. И тут увидел Нанай. Он отложил в сторону план и любоисно наблюдал, как Нанай приближается к нему. Ослепительные лучи зарни дневного светил. Ты словно луч солнца улыбнулся он, глядя на её бронзовые волосы, озарённые пламенем светильников. Не смущай меня, кротко потупила на глаза, или словно зори, которыми я любовалась в Дамаске, когда-нибудь мы отправимся туда вместе. Он плавно поднял руку, радостно приветствовал её и не отпускал до тех пор, пока она наи не коснулась её. Она присела на краешек его ложа. "Как ты прекрасна!" воскликнул он, поражённый её красотой. "Ты могла бы блистать звездою в небе, а зря и чертоги царей." могла бы сиять месяцем и серебрить по ночам рощи, могла бы сверкать солнцем, под которым наливаются колоси. Любовь моя единственная, ты воплощение мечты, которую как драгоценный камень лилейет человеческое сердце, ты воплощение всего прекрасного в этом мире, но будь лишь одни, а я и бессмертной любовью.